Глава двадцатая. Дымина. Осень шесть тысяч шестьсот пятьдесят пятого года. Отсотворение мира в звездном храме. — Вижу всадников! — разнесся над полем голос одного из передовых черных клобуков. Я посмотрел на Лейнору Аквитанскую, которая сидела в открытой повозке. Переживалася королева в тёплом шерстяном платье, которое было куплено для неё ещё в Валигуще. Зябко поёжилась и плотнее закуталась в подарок великого князя Прибыслова соболиную шубку. А заметив мой взгляд, невольно втянула голову в плечи. "Ну что, красавица, близится миг твоего освобождения из плена диких язычников". В моём голосе была усмешка. Я обращался к королеве словно мы ровня. А Линора это, конечно же, понимала, ибо соображала очень даже неплохо. Естественно, подобное обращение бесило её, и я это чувствовал. Кроме того, моя видовская суть улавливала, что Алиноре это нравится, ведь я мужчина, а она женщина, и мы прожили бок о бок более двух месяцев. бывало ссорились, после чего пленится злилась и грозила меня покарать. А случалось, что мы вели мирные беседы на самые общие темы, вспоминали наших детей и жалели, что судьба злодейка раскидала франков и винедов по разные стороны баррикад. Всё это не могло не сказаться на отношении пленицы ко мне. Но ну и кроме того, во время прогулок по Валигощу королева смогла вочию увидеть как живут лютичи, и как славяне дорожат своими женщинами. Да, мы редко говорим им комплименты, есть такое. Но ведь слова — это только звуки. Главное, что у нас внутри, в душе, и что мы чувствуем по отношению к тем, кто нам дорог и близок. В нас нет европейского двуличия, по крайней мере пока, и под спудно королева Франции это понимала. И она сравнивала свою жизнь и нашу, и как-то раз обмолвилась, что венецийский образ жизни нравится ей гораздо больше, ибо наши люди более открытые, и от них исходит доброта. Возможно, это просто স্টকгольмский синдром заложника, о котором в 21 веке написано немало умных статей. Но мне казалось, что это нечто большее. И приходила на ум мысль, что если бы я встретил эту шикарную женщину с двумя толстыми косами цвета меди, которые были перекинуты на грудь, 5 или 6 лет назад, между нами могло бы возникнуть что-то серьёзное. А сейчас и время не то, и мы другие. Я воин славянского бога и защитник своего народа, а она супруга короля крестоносца и в ней слишком много двуличия и лицемерия. Поэтому все, что я смог, добиться ее симпатии ко мне и Венедам. Можно спросить, а зачем это? Да за тем, что впереди еще не одна битва, а врагов гораздо больше, чем нас, и кто одержит победу, до сих пор не ясно. Да и на политику данный фактор может наложить свой отпечаток. А значит, улыбайся, Вадим Сокол, шути, гни свою линию, И не думай совсем уж плохо о красавице Алейноре, жизнь которой, несмотря на знатное происхождение, была весьма тяжёлой и имеет немало тёмных пятен. Ты многое себе позволяешь, варвар, подняв голову, сказала королева. Вот такой я нехороший и невоспитанный человек, дикий и необузданный. Алейнора помолчала, и произнесла: "Жаль, что у меня не получилось тебя соблазнить. И я завидую твоим жёнам". Королева посмотрела на меня, а я на неё. Наши глаза встретились, и она не отвернулась. Подобного признания я добивался от королевы давно. Ибо многое может забыться, а такие слова навсегда останутся в подсознании, поскольку они идут от сердца. А значит, сколько живет человек, столько он их и помнит. И я ответил. Сейчас мне тоже жаль. Так может быть, пока не поздно. Повернем обратно, к городу. Королева кивнула за спину, где в километре от моего отряда, который ожидал франков, виднелись высокие оборонительные валы города Дымино. Нет, помотал я головой. Назад уже ничего не отыграть. Женщина фыркнула, опустила глаза долу и стала перебирать янтарные чётки с золотым крестиком. А я посмотрел на приближающийся отряд франков, во главе которого скакал рыцарь Роберт де Ге. Крестоносцы были в полных доспехах и готовы к бою. Над ними развевался королевский штандарт. А вслед за воинами Людовика VII быстро катились две повозки, на которых находились бочонки с серебром. На всякий случай я подстраховался, и помимо конных дружинников, которые были со мной, в лесихих норах на поле сидела ещё сотня из варягов и пруссов. А в лесу, откуда вышли франки, находились лесовики, каливелайны и вараги Тарарина. Так что, если рыцари задумали недоброе, то я отобьюсь и смогу отступить в город, где помимо моих воинов 300 бойцов воеводы Агарыша и 200 ополченцев. Однако пока всё шло как по маслу. Крестоносцев было ровно 100 человек, а хемей полчаса назад дали знак дымами, что в лесу всё спокойно. Впрочем, я не расслаблялся. постоянно прислушивался к своим чувствам, которые говорили, что непосредственная опасность мне не грозит, и наблюдал за приближающимися европейцами. Тяжёлые кони рыцарей избавили ход и остановились в полусотни метрах от нас. Затем от крестоносцев отделился Роберт де Ге, и я направился навстречу. Мы остановились посередине между отрядами и оглядели друг друга. После чего посланец короля приподнял закрытую латной перчаткой правую ладонь и сказал: "Приветствую тебя, Вадим Сокол. И я тебя, Роберт ДГ". Услышал он мой ответ. "Ты привёз серебро и птиц? Да? Тогда не станем тянуть время. Выпускай вперёд повозки, мы посмотрим на выкуп, и вы получите королеву". "Хорошо. Дэге взмахнул рукой, и его рыцари расступились. Гужевые лошади вынесли к нам свой груз, и пара моих воинов стала проверять бочонки. В одних были французские денье весом в 1,4 г, полновесный стандарт, а не истончённые и более легковесные обрезки. В других находились почти идентичные им по весу английские пенни. В самом конце пошли бочонки, где лежали кёльнские марки. А помимо этого, имелись клетки с несколькими ловчими соколами. Франки нас не обманули. А если так, то и я собирался быть честным. По моей команде дружинники вывели из нашего строя повозку с Алиенорой, и Роберт де Гес спросил королеву: "Ваше величество, с вами всё в порядке?" "Да," Рыцарь, произнесла королева и посмотрела на меня. Думаю, мы ещё встретимся, Вадим Сокол. Буду этому несказанно рад, Ваше величество, кивнул я, и по моим губам пробежала усмешка. Мой дом, ваш дом, особенно если вы оплатите постой серебром. Алейнора Аквитанская улыбнулась. и кивнула посланцу своего супруга, желая поскорее вернуться в лагерь наших соотечественников. Мы поторопимся, моя королева, ответил ДГ. Обмен прошёл нормально. Мы с рыцарям молча раскланялись и развернули наших коней. Королева перешла к крестоносцам, а я получил серебро. Всё по чести, и вроде бы пришла пора разбегаться в разные стороны. Однако эта история имело продолжение. Вадим, в лесу дым, сказал мне Иван Ростиславич Берладник, лишь только мой жеребец приблизился к строю дружины. Я оглянулся и увидел прерывистый сигнальный дым. Один клубок поднялся к серым осенним небесам, следом второй, а за ним третий. Затем короткая пауза, и выплеснулся один большой дымный шар с тёмноватым, смоляным оттенком. Хеми, которые находились в стороне от лесной дороги, давали знак, что в Чищобе три сотни врагов. И если судить по оттенку дыма, они являлись воинами Ордена. Калевил Айне свое дело знал хорошо и не ошибался. А неожиданно объявившийся в лесу противник, даже если бы увидел за деревьями сигнал, все равно не смог бы поймать наших опытных разведчиков. «Эй, эй, эй!» — окликнул я Роберта Деге. «Рыцарь!» Чего тебе неет? обернулся посланец короля. Я указал на лес, иды мы. Видать, ты всё-таки не поверил мне и взял с собой дополнительное сопровождение. ДГ посмотрел на сумрачную чащобу и покачал головой. Нас только сотня, а мои люди дают знак, что в лесу ещё 300 воинов, и они храмовники вашего бога. Рыцарь перекинулся несколькими словами с королевой. которая нахмурила своё хорошенькое личико и вновь направился ко мне. Опять мы встретились между нашими воинами, которые были готовы к тому, что вот-вот начнётся рубка, и франк сказал: "Видитесь, мы сами по себе. Нас ровно столько, сколько было договорено. А в чаще люди, которые желают, чтобы королева погибла. Промовники? Да. Тамплиеры". Примкнувши к ним бродяги и несколько фанатичных проповедников. И зачем им это? Есть сведения, что цистерцианцам нужна мученица, которая погибла от рук язычников. А темплиеров не остановит, что королева под вашей защитой? Нет, они готовы убить всех, ибо это будет делаться ради торжества великой цели. Это задумка Бернара Клервосского? Не думаю. Скорее всего, такой незатейливый план придумал кто-то из священнослужителей рангом пониже. Вас должен кто-то встретить. Конечно. За лесом, в пяти милях отсюда, нас ожидает барон Адольф Сен-Жан-де-Карьер с ним 400 воинов. И если мы до него доберёмся, нас не тронут. Из подлобья Роберт де Г посмотрел на меня, и уже понимая, чего он хочет, я спросил Франка: Что ты предлагаешь? Помоги нам пройти через лес. Ха. Чтобы я оказывался в действиях врагам, такого ещё не было. Всё когда-нибудь случается впервые. И помогая нам, ты помогаешь себе и своему народу. Ты ведь понимаешь, что будет, если станет известно, что проклятые язычники получили выкуп, а затем догнали королеву и подло убили её. Понимаю. войны, которым не нравится эта дурацкая война, станут драться не жалея себя. И если сейчас иногда случается так, что франки не трогают попавших к ним в плен мирных жителей и пленных, то этого больше не будет. Война начнёт новый виток, и это плохо. Правильно ситуацию видишь. Рыцарь кинул взгляд на королеву, которая наблюдала за нами и спросил: "Так ты поможешь нам?" Я прикинул расклад и пришёл к выводу, что помочь франкам придётся. Большую группу наших воинов они к себе не подпустят, да и нет времени ждать подмогу из Дымина. Лес обойти очень трудно, рядом болото, так что на этот манёвр можно потратить сутки. Вызывать сюда барона Адольфа Сен-Жанна де Карьера, какая смешная фамилия, тоже не вариант. Засевшие в лесу храмовники перехватят гонца. Так что, как ни крути, придётся сегодня подраться. Впрочем, я только за. В любом случае, мне надо начинать новый рейд по телам противника. А потому какая разница, где врага бить? Здесь, под дым ино или дальше к югу, поближе к Радогощу. Значит, готовься, Змеулан, скоро твоя черадейская сталь вновь станет вскрывать села вражеских храмовников и тех, кто с ними заодно. Я помогу вам, рыцарь Деге, сказал я посланцу короля. Однако предупреди своих воинов, что рядом со мной не одна сотня воинов, а две. Барон дал знак своим рыцарям, что всё в порядке, и прокричал: "Через чащу винеды пойдут вместе с нами, спокойно. Их немного больше, чем ожидалось". После этого франк обернулся ко мне и вопросительно кивнул. Ну, И где твоя вторая сотня? В лесу? Нет, я повысил голос. Понято. Самород, поднимайте своих воинов. На глазах изумлённых франков пожухлый травяной покров слева и справа от моего отряда зашевелился, и из-под земли на свежий воздух выползли пруссы и варяги, самые опытные воины моей дружины. Рыцари было вновь схватили за оружие, но Дге их успокоил и дёрнув шеей сказал: "Так я и думал, что ты прикроешь себя пехотой. Однако сейчас не об этом. Мы входим в лес первыми, а вы за нами следом. Если нападения не будет, на противоположной опушке расстанемся. А если нас начнут убивать, то помоги. Это тебе зачтётся. Только ты своих рыцарей обозначь" чтобы мои их в сутолыке боя не перебили. Как? Прикажи разорвать белую материю на полоски и повязать их на левую руку. Так мы твоих бойцов от вражеских отличим. Ну а нас и так видно. Сделаю. Движение началось через 15 минут. Рыцари двинулись по дороге в сторону леса, и мои воины к этому моменту, получившие инструкции, спешились и последовали за ними. Серебро было отослано в город, и я также вызвал остальную дружину. Так что, если Роберт де Ге решил нас подставить, исчечьё бы он не выберется. Однако вряд ли барон меня обманывал, очень уж ценный груз королева Алиенора, чтобы им рисковать. Вот поэтому я ему и поверил. Дым над лесом исчез. Видимо, Войны в хеме и варагов вспугнули. Мы вошли в чащу, и вперёд выдвинулась дозорная группа. Облетевшая листва, словно разноцветный ковёр, лежала под нашими ногами. Насторожённые взгляды обшаривали кусты и скользили по голым веткам. Врагов почувствовать не удавалось, слишком много рядом людей. Однако они были неподалёку. И наверняка наблюдали за идущими впереди рыцарями. На миг я представил, как они удивятся, если нападут, а мы ударим им в тыл. И тут кусты неподалёку зашевелились. Наши арбалетчики приготовились осыпать противника болтами. Но это оказался один из схемы, троюродный племянник Калеви Лайны, приземистый крепыш с непривычным для меня именем Тапио. Хеми выскользнул из кустов, пристроился рядом и держа руку на коротком мече быстро зашептал: "В лесу враги, 300 воинов, и многие из них в белых плащах с красными крестами, а ещё егере, десятка 3, все очень опытные и с арбалетами. Они напали на нас и ранили двоих наших. Мы отошли дальше в лес, и егере за нами не погнались. А потом дядя послал меня к тебе, Ясно. Где враги устраивают засаду? Дальше распад. Химия указал на дорогу. Идти недолго, скоро на месте будем. Место удобное, так что, наверное, засада будет там. Поспеши обратно к Каливе и скажи, что как только бой начнётся, пусть подтягивается. Тапио огляделся и снова исчез в придорожных кустах. Вроде бы только что был здесь, а через секунду Его и след простыл. Сотники, продолжая шагать, обратился я к Паята и Ранка. Войны готовы? Да, коротко ответил Прус. Тамплиеров резать нам всегда в радость, добавил Самарот. Только непривычно рыцари выручать, но воины понимают, что так нужно. Молча качнув головой, я продолжал движение. Распадок о котором говорил Тапио, приближался. И когда до него оставалось метров 250, впереди пропел сигнальный рог, который звал нас на помощь. Пришла пора показать себя и свои умения. И я отдал приказы: "Русы влево, варяги вправо, росичи за мной к бою, вперёд, бегом!" Щит был готов принять удары вражеского оружия. Из Миулан что-то шипел, и жаждал крови. Ноги понесли меня по дороге, и спустя пару минут во главе дружинников Берладника и степняков я влетел в бой. На дороге свалка, с обочин на рыцарей короля навалились такие же католики, как и они, и гвардейцы сразу же понесли серьезные потери. Обе стороны выкрикивали одинаковые кличи, и звенело оружие, а раненые кони ржали И пытались выскочить из кровавой мясорубки, в которую их завели люди. В общем, неразбериха, и если бы не мы, да не белые полоски на дружественных фланках, пришлось бы воинам рыцари дегеттуга, а так ещё и ничего. Из-за моей спины в противника полетели метательные снаряды, и почти каждый бил в цель. И басуталка давала нам преимущество, а затем пришёл черёт мечей. С нами Бог, выкрикнул молодой вражеский рыцарь, бросаясь на меня. А мы пока сами по себе, в длинном выпаде, вонзая ему в шею клинок, ответил я. Последнее слово прозвучало в тот момент, когда противник уже разбрызгивал фонтанирующую из перерезанных артерий кровь. И отбросив его ударом левого плеча в грудь, я сцепился со следующим врагом, массивным тамплиером в отличной броне. и полутораручным мечом в руках. «А-а-а-а!» С ревом хромовник попытался обрушить на мою бедовую головушку свое оружие. Сверху вниз с ереслышным посвистом сталь опускалась на меня, но я скользнул навстречу врагу. Щит ударил по руке Франка и отклонил клинок, а змею Лан проник под кольчужную юбку противника и вонзился ему в пах. Моментально... Победный рёв тамплиера превратился в жалобный писк, и он замер. Его грозный меч завис в воздухе, глаза рыцаря стекленели, а рот издавал жалобное завывание. Что, падла, подумал я. Не нравится, а людей резать во имя своих идеалов нравилось? Наверное, да. Но сейчас промашка у тебя вышла, и здесь ты найдёшь свою смерть. Я потянул клинок на себя, И он выскользнул из тела крестоносца. Щпок! Раздался сосущий звук, и тамплиер стал падать. Отступив в сторону, я уже не думал об умирающем в муках противнике и снова ринулся в драку. Щит принял на себя удар вражеской палицы, и я отмахнулся от налетевшего рядового воина в кожаных доспехах. Затем рывком отбросил его в сторону и подошвой моего ботинка опустилась на растерянное округлое лицо простого деревенского парня, которому сеять да пахать бы, а он попёрся в Венедию завоёвывать. С хрустом его переносица сломалась, и по моему щиту пришёлся второй мощный удар. Дубовая основа выдержала, но треснула. Ещё один сильный удар, и я могу остаться без защиты. Но в этот момент над моими плечами пролетело несколько болтов. Арбалетчики перезарядились, И передо мной снова чисто. Противников рядом не было, и я увидел, что французские гвардейцы окружили повозку с королевой, а пол сотни тамплиеров и добровольцев наседают на них со всех сторон. "Еровет!" выкрикнул я имя своего небесного покровителя и поспешил на помощь воинам короля Людовика. Раз подсёк ногу простому копьеносцу. Два Щитом оттолкнул закованное в броню тяжёлое тело вражеского рыцаря, а идущий рядом ранк саморот топором вскрыл ему череп. 3. Моё хорошо тренированное тело ударило следующего противника, и я сбил его на землю. 4. Змеулан повернулся остриём вниз и опустился в прорезь вражеского шлема. 5. Меч поднялся, и классический вертикальный удар от головы вниз сразил ещё одного простолюдина. Шесть. Передо мной снова тамплиер без щита, и он с лёгкостью отбивает мой меч в сторону. Змеулан подвывает от досады, и вражеский клинок летит мне в лицо. Прыжком я ушёл в сторону, вновь развернулся к неприятелю и понял, что он двигался так же, как и я, очень быстро и слишком стремительно. Это был достойный противник, непростой воин Господа. а элита ордена тамплиеров. Таких людей среди наших врагов немного, но они есть. И вот с одним из них я столкнулся в бою. Что ж, посмотрим, кто кого. Натренированный убивать зомби с крестом на спине меня сделает, или я его на родной земле уложу. Понеслось. Клинки скрестнулись в одновременных диагональных ударах, справа налево. Звон стали Мечи вернулись на исходную позицию, и вражеский клинок устремился к моему животу. Шаг назад, и рыцарь рванулся следом. Вокруг нас шла жестокая битва, в которой мы пока не могли сломить врагов, но тамплиеру и мне было не до общей схватки, ибо у нас своя. Противник вновь наступает. Замах, удар. Опять сталь сталкивается со сталью, и я контр-атакую». Прямой удар ногой в грудь врага, и я его достал. На долю секунды он пошатнулся, и из меулан полетел ему в шею, мимо. Вражена ушёл, и мой новый удар. Скорость увеличивалась, темп нарастал, и полоски клинков были практически не видны. Игра мечей глаза в глаза, не отступать и не ошибаться, ибо ошибка смерть. В голове пустота, а тело работает само по себе. Мгновение стали минутами. Всё, что происходило, было словно не со мной, и в таком состоянии я находился до тех пор, пока сквозь шум битвы не расслышал хорошо знакомый звук. Данг! Остриё из Миулана пробило броню вражеского бойца и вонзилось ему в сердце. Правой ладонью я навалился на рукоять, и клинок, разрезая кольчугу тамплиера, с хрустом проскочил через металл. под доспешник и рёбра, а затем глубоко вошёл в тело противника. Крестоносец стал заваливаться на спину, а я вытащил меч из тела сильного врага и огляделся. — Хороший с воинс былс. Мой разум уловил речь Змеулана. — Вкусный-с. — Да, наверное. Мысленно я согласился с зачарованным клинком. в котором спала неизвестная мне сущность, и снова ринулся в драку. Однако моё вмешательство уже не требовалось. Ударившие по противнику с флангов пруссы и варяги, а затем появившиеся варяги и хэми, которые избили заслон вражеских егерей, моментально склонили чашу весов на нашу сторону. На лётчике старе сдаваться, сразу же брались под стражу, и моё внимание привлёк один из тамплиеров. Пожилой боец которому отрубили кисть руки, и он истекая кровью лежал на 리стве и кричал. Как такое возможно? Католики с дикими язычниками вы за одно, а значит гореть вам всем в аду. Но ничего, скоро прибудет Бернара из Клерво, и всем вам придётся раскаиться. Вытирая окровавленный клинок о белый плащ тамплиера, Я подошёл к раниному и спросил: "С чего ты решил, что аббат Клерво лично появится в наших краях?" Фо, кромовник плюнул в меня, и его слюна упала на мою кольчугу. А затем левой рукой он выхватил из сапога кинжал и попытался меня достать. Дзинь! Тренькнуло тетива арбалета, и в лоб тамплиера вонзилась короткая стрела. Я оглянулся и позади себя обнаружил одного из варагов, который пожал плечами, мол, не сдержался. Впрочем, были и другие пленники, и парочка из них подтвердила, что Бернар в самом деле собирается присоединиться к крестовому походу. Причин такого поступка они не знали, ни их уровень, ибо все они оказались рядовыми исполнителями. Поэтому я удовлетворился полученной информацией. который позже следовало обдумать и подошёл к королеве. Я не забуду того, что ты сделал, варвар, сказала Алинора. Ты меня похитил, но ты же меня и спас. Хорошо, если так, кивнув, сказал я. Прощай, королева. Прощай, ответила она и отвернулась. Спустя 10 минут, когда горячка боя схлынула, Франки вновь стали воспринимать нас как врагов. Напряжение нарастало, и Роберт де Г от греха подальше, как можно скорее повёл своих рыцарей и пленников, которые должны предстать перед королём, на соединение с отрядом барона Адольфа Сен-Жана де Карьера. Мои пехотинцы последовали за ними. Мало ли, вдруг в лесу ещё что-то случится. Оспешенные дружинники берладника, степники И подошедшие из дымина войны занялись сбором трофеев вражеского оружия, кошельков, доспехов и спрятанных в лесу лошадей. Война продолжалась, и ресурсов не хватало. Всё, как всегда.